В. Становление политических и военных структур Западной Европы и США. 1947-1949 годы. Как известно, в середине марта 1948 года в Брюсселе пять западноевропейских держав, Великобритания, Франция, Бельгия, Нидерланды и Люксембург подписали коллективный договор о социально-экономическом и культурном сотрудничестве, а также коллективной обороне сроком на 50 лет. По мнению многих советских и современных историков, Трухановский, ГВ, Иноземцев, Н.Н., Жилин, П.А., Брюль, р Громыко АА. Заключение этого Брюссельского пакта, положившего начало созданию Западного Союза, означало возникновение на Старом Континенте первой в послевоенный период предельно замкнутой военной группировки стран Западной Европы, инициированной частью правящих кругов Великобритании. Примечание. Трухановский. Внешняя политика Англии после Второй мировой войны. Москва. 1957 год. Иноземцев. Н.Н. Американский империализм и германский вопрос. 1945-1954 годы. Москва. 1954 год. «Иноземцев», «НН» и другие, «Международные отношения после Второй мировой войны», том 1, Москва, 1962 год, Жилин, П.А., «Брюль, Р.» «Редактор», «Военно-блоковая политика империализма», «История и современность», Москва, 1980 год, Громыко А.А. Внешняя политика Великобритании от империи к так называемой осевой державе. Космополис. 2005 год. Номер первый. В скобках одиннадцатый. Конец примечания. Именно часть британской политической элиты, которую тогда олицетворял министр иностранных дел Эрнест Бевин очень рассчитывала использовать данный договор для усиления британского влияния в Западной Европе и создания так называемой «третьей силы», способной на равных конкурировать с СССР и США на международной арене, причем в целях маскировки агрессивного характера создаваемого блока – В преамбулу этого пакта было включено упоминание о готовности всех его участников принять совместные меры в случае возобновления Германии политики агрессии. Кроме того, как считают ряд авторов Уткин АИ, Богатуров АД, Аверков ВВ, подписание Брюссельского пакта стало кратковременным, но зримым успехом европеистов в борьбе с атлантистами, хотя руководство США вполне благосклонно восприняло подписание этого пакта, поскольку он снимал все страхи французских правых во главе с генералом Шарлем де Голлем по поводу американской политики в германском вопросе. Примечание. Уткин А.И. Доктрины атлантизма и европейская интеграция. Москва, 1976 год. Богатуров, А.Д., Аверков, В.В. История международных отношений, 1945-2008 годы. Москва, 2010 год. Конец примечания. Более того, прекрасно понимая, что Западный Союз не имел никакого реального потенциала сдерживать германскую угрозу. Именно Вашингтон стремился найти способ включить Францию в поиск дополнительных гарантий своей безопасности, главной из которых должны были стать обязательства американской стороны. Хотя, надо сказать, что ряд современных авторов в частности Быстрова Н.Е. и Пилько А.В., все-таки считают началом процесса военно-политической интеграции в Европе не Брюссельский пакт, а Дюнкеркский союзный договор, который был подписан главами правительств Великобритании и Франции 4 марта 1947 года. Примечание. Быстрова Н.Е. СССР и формирование военно-блокового противостояния в Европе 1945-1955 годы. Москва 2007 год. Пилько у истоков Холодной войны. Создание НАТО и его последствия 1947-1955 годы. Вестник МГУ. Серия 8. История. 2008 год. Номер 2. Конец примечания. А уже через неделю, выступая с обращением к Конгрессу США, президент Трумэн, указав на то, что ситуация в Греции и Турции прямо угрожает безопасности США, окончательно взял курс на жесткое противостояние с Москвой и решительное сдерживание коммунизма. Победа же Трумэна в президентской гонке в ноябре 1948 года окончательно развязала руки новой администрации США, позволив ей осуществить настоящий рывок в закреплении своего преобладания в Западной Европе не только экономическими, но и военно-политическими методами. Поэтому уже в январе 1949 года новый госсекретарь Дин Ачесон, всегда исповедовавший идеи американского гегемонизма, сразу приступил к реализации самой амбициозной внешнеполитической задачи – плану создания полноценного военно-политического союза всех западных держав во главе с США. Тогда же, в конце января 1949 года, представители Госдепартамента США впервые открыто заявили о существовании прямой угрозы безопасности западноевропейских государств и полной неэффективности ООН, построенной на принципе консенсуса постоянных членов ее Совета Безопасности, а буквально через пару недель был опубликован проект Североатлантического договора, который разослали в столицы западноевропейских держав. Наконец... 4 апреля 1949 года в Вашингтоне начала свою работу международная конференция с участием полномочных представителей 12 западных держав США, Великобритании, Франции, Италии, Канады, Бельгии, Нидерландов, Люксембурга, Дании, Исландии, Норвегии и Португалии. По итогам Вашингтонской конференции был подписан Североатлантический договор из 14 статей, который в сентябре 1951 года получил официальное название North Atlantic Treaty Organization – НАТО. Затем этот договор был ратифицирован парламентами всех стран, участниц НАТО – и 24 августа 1949 года вступил в законную силу после передачи на хранение всех ратификационных грамот Вашингтон, что прямо было прописано в 11 статье данного договора. В 9 статье договора было также прописано создание ряда управленческих структур, в частности Совета НАТО, и его так называемых вспомогательных органов, в том числе Комитета обороны, которому вменялась в обязанность давать рекомендации относительно мер по выполнению третьей и пятой статей о коллективной обороне и так далее. Кроме того, уже 5 апреля все европейские члены НАТО обратились к Вашингтону за военно-экономической помощью, И 25 июля 1949 года Конгресс США одобрил закон о военной помощи иностранным государствам, который предусматривал в том числе и создание целого управления по вопросам взаимного обеспечения безопасности, на которое возлагался полный контроль за поставками американского оружия в Европу и наблюдение за военными расходами военно-промышленным комплексом всех стран НАТО. Первоначально НАТО, первой штаб-квартирой которого стал Париж, являл собой политико-правовой фантом, поскольку не обладал организационными структурами, кроме аморфного военного штаба Фонтенбло, главой которого был престарелый фельдмаршал Бернард Монтгомери, Но уже с января-февраля 1952 года, начиная с Оттавской и Лиссабонской конференций, НАТО становится системной военно-политической организацией во главе с генеральным секретарем, должность которого первоначально по протекции Черчилля занял его давний соратник генерал армии Гастингс Лайонел Исмей, занимавший ее вплоть до мая 1957 года. Кроме того, тогда же в рамках НАТО были созданы объединенное командование войск в Европе, первым главкомом которого стал генерал армии Дуайт Эйзенхауэр, отдельные военные полигоны, налажено совместное производство всей военной техники вооружений и проведена их стандартизация.